РУССКИЕ СОБОЛЯ Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Бредди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды дымовая труба. Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтёт мужчина, Пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни. А если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос, залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутая в длину как труба естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11 и 12 авеню, дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький унылый неприютный Клинтон-парк. Вспомнив, что дымовая труба — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщится немало, но высоким званием шеф-повара обличены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели дымовой трубы не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие — освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда осчастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы. Полицию... Банда дымовая труба заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночи тишину темных и узких закоулков дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком... Значит, развели огонь в адовой кухне. Малыш Бредди обещал Молли стать паенькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды Домовая труба. Понятно, что ребятам было жаль его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протест. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него они не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь поставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила. Это твое личное дело. Но выполни то, о чем она просит. «Закрой свой водоразборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно, я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке, и попробуем жить честно». «Ах, малыш!» — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. «За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?» Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла, заявил он. Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как ненавижу я дешевку. Этот костюм обошелся мне в шестьдесят пять долларов. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта. Иначе это не для меня. Если я начну работать, тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами. Пустяки, дорогой, ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле. На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь и вернулся, но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской. А ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка. Восемь месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда, дымовая труба, по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстука в Пятой авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон». Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь минут пятнадцать простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. «Ну-ка, Молли, разверни!» — небрежно бросил он широким жестом, протягивая ей сверток. «Это тебе!» Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвались целый выводок маленьких маккиверов, а следом за ними и мамаша Маккивер. Как истая дочь Ева, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой. Снова вскрикнула молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор. «Русские соболя!» — горделивый изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица! Впрочем, перевороши хоть всю Россию», Не найдешь ничего, чтобы было слишком хорошо для моей Молли. Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелизгу из рода маккиверов. Внимание редакторов отдела рекламы. Секрет красоты. Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка. а «Один гарнитур из русских соболей. Обращайтесь за справками». Оставшись с малышом наедине, моли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка. «Ты настоящее золото, малыш! — сказала она благодарно. — Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил». «Разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» спокойный с достоинством спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что это боа стоит 250 долларов и муфта 175. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских соболей». «Хорошие вещи моя слабость, черт побери!» «Этот мех тебе к лицу, Молли!» Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла, и Молли пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза. Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд — Он рассмеялся, и щеки его порозовели. — Выкинь это из головы, — промолвил он с грубоватой лаской. — Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана. — Из своего заработка, малыш? Из 75 долларов в месяц? — Ну да. — Я откладывал. — Откладывал? Постой, как же это? — 425 долларов за 8 месяцев. — А, да перестань ты высчитывать! — с излишней горячностью воскликнул малыш. — У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? — Но я же сказал тебе, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся. Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. весть о них облетела кварталы и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболь и мех, в который малыш Бредди обредил свою милашку. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Ренсом из главного полицейского управления. рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе дымовой трубы. Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил из предпосылки, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Ренсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. — Что это за волнение там на углу? — спросил Ренсом бледного юнца в красном свитере. Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэдди повесил на свою девчонку, — отвечал юнец. Говорят, он отвалил за них 900 долларов. Шикарная покрышка, ничего не скажешь. Я слышал, что Брэдди уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. Он ведь больше не вожжается с бандой. Ну да, он работает, — подтвердил красный свитер. Послушайте, приятель. А что, меха — это не по вашей части? Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской. рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул малыша за локоть. — На два слова, Бредди, — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому боа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону. «Ты был вчера у миссис Хэскотт на западной 72-й? Чинил водопровод?» «Был», — сказал малыш. «А что?» Гарнитур из русских соболей стоимостью в тысячу долларов исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию, он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку. — поди ты... — поди ты к черту, — запальчиво сказал малыш. — Ты знаешь, Ренсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у... Малыш внезапно умолк, не закончив фразы. «Я знаю, ты честно работал последнее время», — сказал рэнсом «Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей». «Так будет правильно, бредди «Пошли», — сердито сказал малыш. потом вдруг остановился и с какой то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное испуганное личико моли ни к чему все это сказал он угрюмо это старухина соболя тебе придется вернуть их моли но если б даже цена им была миллион долларов все равно они недостаточно хороши для тебя моли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша «О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце!» — простонала она. «Я так гордилась тобой! А теперь они упекут тебя и конец нашему счастью!» «Ступай домой!» — вне себя крикнул малыш. «Идем, Рэнсом! Забирай меха! Пошли, чего ты стоишь?» «Нет, постой! Ей-богу, я... К черту! Пусть меня лучше повесят! Беги домой, Молли! Пошли, Рэнсом!» Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел и Ренсом объяснил ему положение вещей. «Да-да», — сказал Кон, — «я слышал, что пропали соболя». «Так ты их нашел?» Кон приподнял на ладони конец соболь его Боа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел когда то я торговал мехами на шестой авеню сказал он да конечно это соболя соляски боа стоит двенадцать долларов а муфта бац малыш своей крепкой пятернюй запечатал полицейскому рот Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью кона надел на него наручники. это боа стоит двенадцать долларов, а муфта девять», — упорствовал полицейский. «Что вы тут толкуете, про русские соболя?» Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. «Правильно, царь Соломон», — сказал он. с ненавистью глядя на полицейского я заплатил двадцать один доллар пятьдесят центов за весь гарнитур я малыш шикарный парень презирающий дешевку мне легче было бы отсидеть шесть месяцев в тюрьме чем признаться в этом да моли я просто напросто хвостун русских соболей на мой заработок не купишь моли кинулся ему на шею «Не нужно мне никаких денег и никаких соболей!» — воскликнула она. «Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша! Ах ты глупый, глупый, безмозглый, хвостливый индюк!» «Сними с него наручники!» — сказал кон сыщику. На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу. «Молодой человек!» На этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией. Ренсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малышана грациозным жестам достойным герцогини набросила на плечи Боа, перекинув один конец за спину. Пара молодых идиотов, — сказал кон сыщику. — Пошли отсюда.